Глава 20, Зверюга. Уиган Уолгейт 2011. Джек не может держать в себе эмоции. Он минут 10 без остановки жалуется на крюк, который им приходится делать. Гэри с удовольствием посидел бы в тишине, но такого варианта нет. Сраный, Уиган, не унимается тот. На кольце хер разберешься. Сейчас как заедем на парковку какую-нибудь и потеряемся в Азде. Выезжай на правую полосу. Тут же налево. Ага. Если ты все-таки хочешь в Азду. Твою мать. Джек перестраивается. Хотя я тебя понимаю. Гэри до того устал слушать его нытье, что не может удержаться. Сейчас бы за продуктами метнуться. Ехать далеко. Проголодаешься. А в Азде весьма демократичные цены и отличная политика возврата. Завали! Джек всегда бесится, когда ему возражают в его же стиле. Сам виноват. Нечего было бубнеть два часа на прошлой неделе, когда они выбирали новый телевизор. Ба хотела поехать в Теско, тот ближе. Но у них ничего не вышло. Когда Джеку нужно, он может быть даже большим занудой, чем Леон. Так рекламировал Азду, как будто работает там. Нет, ты не подумай. Я поддерживаю твое решение. Блять, хватит!» — взрывается тот. «Я понял!» Гэри не выдерживает и начинает ржать, пока Джек недовольно крутит руль. Ехать становится немного легче, конечно. По крайней мере, теперь можно рассчитывать минут на десять тишины, пока тот обижается. Они огибают сам Уиган по трассе. В город заезжать не хочется. Номера у них, конечно, новые, а в угон машину еще не должны были заявить. Да и до самого утра не должны. Но все равно рисковать ни к чему. Иногда Гэри кажется что на их роже радар у всех копов от Шеффилда до Ливерпуля. Как им удается так долго оставаться на свободе – загадка для него самого. Первую тачку они угнали 8 лет назад и с тех пор уже потеряли им счет. Но еще ни разу у копов не было ни одного вменяемого доказательства, хотя каждый полицейский участок Манчестера знает их имена. То ли это удача, то ли Леон. Гэрри давно научился не спорить и строго следовать указаниям. Если это его решение, позволяют им уходить от копов, пусть хоть на голове говорит стоять. Деньги они зарабатывают отличные. Еще пара лет таких трудов, и хватит, чтобы открыть какое-нибудь дело. Долго заниматься угоном все равно нельзя. Однажды даже Леон ошибется. И тогда кто-то из них сядет. Лишь бы не оба. Ба не должна остаться одна. И если у них будет выбор, сядет Гэри. Они это уже обсуждали. Если так рассуждать, у Джека образование, и у него же мозги. Он не пропадет, а может еще и добьется чего. Если, конечно, не выкинет какую-нибудь глупость. Впереди виднеется заправка Теска, и Джек неуверенно притормаживает. «А нам сейчас налево или направо?» спрашивает он. Гэри пытается вспомнить дорогу. Черт, сейчас бы навигатор, конечно. «Давай налево», отвечает он. «Если что, вернемся. нью Нью-Йорк. 2018 Собираться у на футбол всегда охеренно. Этот технофрик потратил прорву денег на то, чтобы поставить телевизор размером со стену. Так что они как будто смотрят футбол в кинотеатре. Гэри занимает свое любимое место в его квартире. Гигантское кресло сбоку, в котором можно утонуть. Если бы не футбол... Он бы в нем вырубился в два счета. Не спит нормально уже третью ночь. Они с фло так и не разговаривают, и Гэри почти переселился в гостевую спальню. Мысли о том, что она залезла в его телефон, до сих пор бесят до темноты в глазах, и в голове одно и то же: Сможет он ее простить, будет у них вообще когда-нибудь все по-старому. Или уже никогда? Было бы легче, если бы она не втянула Пайпер, конечно. Та точно не виновата в том, в чем ее обвинила Фло. Проскальзывает в его жизнь. Придумала еще тоже. Если что, он ей сам дал пароль от почты. Сам попросил открыть письмо. И тут ему предъявлять нечего. Та ни разу не лезла дальше, чем он позволял, и даже ни единого лишнего вопроса не задавала. Нет, все, чего хочет Пайпер, это помочь, и оно чувствуется. И ведь она правда полезна, черт возьми. Они продвинулись так далеко только из-за нее и ее идеи со списком туристов в Малаге. Гениальная шутка. «Ты в порядке?» Тихо спрашивает Джек. «Да», — отвечает Гэри, вдруг вспоминая, где он. Тыковка звенит бутылками на кухне. С него сегодня не только место, но и пиво. Э, «Тогда что у тебя с лицом?» — не унимается Джек. «Или это все поставка?» «Кстати, что с ней?» Вмешивается ли он?» Он на секунду поднимает глаза от своего телефона и смотрит на Гэри. Ждем, что встанет в порт. Сэп на месте, с ним Малая связь держит. Так что кто-то из них напишет, как будут новости». «Малая молодец, кстати!» Тыковка подходит и протягивает им пиво по очереди. «Видел, вчера носилась между кабинетами, как ракета. А, точно не отдашь ее, «Малая...» — уточняет Леон. «Пайпер Нолан, мой ассистент», — объясняет Гэри. «Я думал, мы выросли из того, чтобы давать клички сотрудникам. А она и правда малая», — ржет тыковка. «Пять футов рыжего ирландского дружелюбия». Джек издает странный смешок, и Леон поворачивается к нему, недобро блеснув очками. «Ей действительно подходит», — кивает Джек. Ты бы видел ее в Форде, продолжает тыковка. Ее туда подсаживать приходится. Это он зря. На секунду Гэри жалеет, что вытащил его тогда из очередного изобретательского запоя. Если раньше тыковка предостерегал его от того, чтобы развивать эти тупые слухи про них, Спайпер, то теперь, кажется, сам в них верит. Я ведь говорил. Что не обязательно дружить с теми, кто на нас работает, недовольно произносит Леон. Ты просто ее не знаешь, спокойно отвечает Джек. С ней нельзя не дружить, даже Сэп с ней дружит. Гэри усмехается своим мыслям, вспоминая, как эти двое завалились краину и положили сервер. До сих пор, кстати, не признались. Там такое солнышко, вздыхает Том. Мне бы такого ассистента, чтобы со мной до ночи торчал. У тебя вообще никого нет. Мы сегодня футбол смотреть будем?» — вмешивается Гэри. «Или мы собрались малую обсуждать?» Он ревнует. Шепчет тыковка Леону, но слышно все равно на всю квартиру. Леон становится еще мрачнее. Он медленно и ритмично барабанит двумя пальцами по колену как всегда, когда недоволен. По его лицу ничего не прочитаешь, но пальцы выдают. Он останавливает на Гэри вопросительный взгляд. «Да твою мать, тыковка, чтоб тебя черти драли! Теперь эта правда выглядит двусмысленно!» Гэри выдерживает взгляд Леона и отрицательно качает головой. Тот заметно расслабляется. Верит. На телевизоре наконец-то появляется изображение со стадиона, и на пару часов можно выдохнуть. Сегодня Манкунианское дерби, а значит, будет интересно. В декабре они сделали красных. Хорошо бы закрепить победу. Матч выдается напряженным. Гэри даже забывает про свое чертово пиво. «Сити» начинает великолепно и за первый тайм заколачивает два гола почти подряд. Выглядит все так, будто дерби у них в кармане. Красных они даже к мячу не допускают. На весь Нью-Йорк, наверное, их сейчас всего четверо, кто смотрит этот матч. Все в голубых футболках, ни разу еще не пропустили эту традицию. Когда «Гюндаган» залетает со вторым голом, Гэри чувствует себя дома. Хер с ней, с разницей во времени. С тем, что они в хипстерском Уильямсберге. Что они перед телевизором, а не на Эдхаде. Он с братьями, любимым пивом, в любимой футболке, и Сити играют как красавчики. Он дома. Эдхад. Стадион в Манчестере. В перерыве Гэри пишет Пайпер по поводу груза отвечает через пару секунд о том, что судно встало и почти готово к отгрузке. Осталось порту документы об лицо растереть. В следующем сообщении приходит отчет о том, что Сэп ругается в два раза больше, чем вчера, и подвернул ногу, поднимаясь на ёбаное корыто. Джек, сидящий рядом, толкает его в плечо. «Ты улыбаешься сообщением!» Тихо замечает он. «А не должен?» «Не рычи. Просто пытаюсь понять кое-что. Поговорим позже. Ладно». Кивает Гэри на Леона. «Нет. Давайте сейчас». Поднимает тот голову и убирает телефон в карман. «Видел. Флоренс заходила в офис на неделе». Гэри подавляет приступ гнева, сжимая кулаки. Как можно было забыть? Леон — ебучий маньяк, который просматривает камеры каждый раз, когда в офисе появляется кто-то не из компании. Он для этого даже поставил отдельный блок с распознаванием лиц. «Не помню, чтобы ты был против ее визитов», — отвечает он сквозь зубы. «Я и не против. Но мисс Нолан, насколько я видел, рада не была». «Чего?» — тыковка открывает рот от удивления. «У Флоренс проблемы с малой?» В глазах опять темнеет. «Какого хера они лезут?» «Нет, Фло сама наломала дров, но остальным в это лучше не соваться. Их это не касается и никогда не касалось». «Это не ваше дело», — произносит Гэри, медленно стараясь дышать глубоко. «Забейте!» Тыковка захлопывает рот, да так и замирает. До него постепенно доходит. Гэри переводит взгляд на Леона и снова сжимает руки в кулаки, пытаясь справиться с собственной злостью, которая так клокочет, что вот-вот вырвется наружу. «У тебя проблемы в отношениях?» спрашивает тот. «Каким ёбаным образом это твое дело?» Гэри тихо зовет джек у него очень серьезное лицо ты можешь поговорить об этом с нами кто если не братья и что возьмемся за руки и поплачем взрывается он проблемы есть это вы хотите слышать пожалуйста но я их решу сам слушай я вообще не фанат флоренс в голосе джека прорезается сталь Но если ты спишь с малой, и из-за этого у вас проблемы, то с твоей стороны это довольно херовая стратегия. Завали ебальник. Я не сплю с малой, понял? Фло залезла в мой телефон, чтобы в этом убедиться. И все благодаря Марте. Мы не хотели, чтобы личные драмы мешали нашей работе. Напоминает ли он? Они и не мешают. «Я не сплю с малой, и одно появление Фло в офисе ничему не помешало. И хватит, сука, строить из себя экспертов в отношениях, когда ни один из вас, долбоебов, не знает даже, что это такое». Гэри вот-вот потеряет над собой контроль. Ему хочется орать и вмазать кому-нибудь, но он на последнем усилии держит себя в ебаном кресле. «Ты дольше недели ни с кем не продержался», — говорит он Джеку и поворачивается к тыковке. «Ты встречаешься только со своими машинами. А ты...» — Леон с интересом наклоняет голову. «Вообще не делаешь с девушками ничего, что не записано в ебучем контракте». «Именно», — отвечает тот. «И это не моя девушка орёт на моего ассистента. иди нахер. Гэри окидывает их взглядом и понимает, что хватил лишнего. «Мы или смотрим футбол!» — предупреждает он. «Или я поехал!» «Мы смотрим футбол!» — выбирает Леон, отворачиваясь к экрану. «Виски?» — тревожно спрашивает тыковка. «Да!» «Спасибо!» — выдыхает Гэри. Второй тайм начинается так, как будто игрокам Сити передалось его настроение. Красные начинают рвать. Сраный Пагба, хороший игрок, но нахуй он сейчас нужен. Забивает два раза подряд и сравнивает счет. В комнате повисает гробовая тишина. Они не могут поверить своим глазам. Сити продолжает держать мяч. Но это не помогает, когда судья выписывает стерлингу желтую карточку. С мест поднимаются все. Стадион возмущенно орет вместе с ними. Фол натянулись ничего. Свои начинают ошибаться в передачах. И Гэри падает обратно в кресло. Сраная катастрофа. На третий гол от красных он даже не реагирует. Матч закончен. Как только Сити начинает троить, шанс собраться у него близок к нулю. Как бы ни давили, как бы ни пытались перехватить, передачи тускнеют. До конца матча больше никто не забивает. Сити становится агрессивнее и отхватывает добрую порцию желтых карточек. Но выиграть не может. С финальным свистком Гэри поднимается с места. Вечер окончательно испорчен. «Подожди», — просит Леон. Они все теперь мрачные, не только Гэри. Сраное дерби, сраный день и совершенно невыносимые братья. Нахрена ему их сочувственные взгляды? Гэри садится обратно. Какая разница? Домой все равно ехать незачем.